Дмитрий Симоненко. Управляя кризисом. Как выращивать успешные компании. Подумать только. Ещё год назад я был обыкновенным иммигрантом из России, которых в США пруд пруди, и работал на дядю, пусть и на достаточно высокооплачиваемой работе. А сегодня я мультимиллионер, причём благодаря бизнесу, сделанному в России. О чём эта книга? Уже в 30 лет начинающий предприниматель Дмитрий Семаненко олицетворял собой типичную американскую мечту. Молодой и успешный специалист, получивший престижное образование в США, успевший поработать на крупной корпорации, амбициозный, перспективный, полный прорывных идей. Добившись практически всего в чужой стране, получив американское гражданство, он вернулся в Россию. чтобы строить бизнес дома. Сумасшедший, говорили все. В двухтысячном году он создал стартап, за который ему предложили несколько миллионов долларов, и это спустя 8 месяцев после запуска. Контракт уже в кармане, время праздновать победу. Что же пошло не так? Поговорка гласит: если что-то может случиться, оно вероятнее всего случится. Но каким мощным трамплином в будущее порой становится неудача. Это удивительная история успехов и эпичных провалов, которые стали не поводом опустить руки, но стимулом добиться осуществления своей мечты. На страницах книги вы найдёте увлекательный и полный самоиронии рассказ от первого лица, жизненные уроки, которые прошёл автор, неожиданные инсайты, практические советы и размышления о том, как избежать бизнес-ошибок. Идея на миллион. Моя карьера в Америке шла в гору. Я зарабатывал всё больше и казалось, вот-вот осуществлю американскую мечту. Но в 1997 году случилась командировка, которая изменила всю мою жизнь. Я приехал в Москву, чтобы поработать на компанию Qualcomm. Дела двигались хорошо. За 3 месяца мы подготовили весь дизайн. Моя работа подходила к концу, но я вдруг понял, что не хочу уезжать. Я давно уже задумывался о том, чтобы перестать работать на дядю, но решился на это именно в России. Первая идея была простой и банальной. Интернет развивается бешеными темпами, всем нужны веб-сайты. Я подумал, что смогу делать их в России дёшево, а продавать в Америке дорого. Мы с партнёром занялись программным обеспечением для автоматизации веб-хостинга ровно в тот момент, когда о сайтах и хостинге задумались все. Но вот вопрос: а кому эти сайты продавать? Как напрямую добраться до людей, которым нужны веб-разработка и дизайн? Я рассудил, что скорее всего, эти люди окажутся среди тех, кто только что зарегистрировал новый домен. Теперь, когда у них есть имя, нужно разработать сайт. Это же логично. Я стал разбираться, как регистрируются домены, и наткнулся буквально на клондайк. Выяснилось, что единственный оператор, который этим занимался в США, брал комиссию 140 долларов.